Глава девятая. Любимый размерчик Аскала. Утро началось рано. Очень рано. В 9 часов. Для Гутиера, тем более для алочки это была непроходимая рань. Однако должны были заявиться строители, чтобы сделать завершающие штрихи ремонта. Да и бог бы с ними, если б не Кореев. Именно поэтому дамы вскочили не свет ни заря и уселись к зеркалам. Довольно они его потешили сонным видом в кровати и душем из клея. Сегодня надо было предстать перед мужчиной на высоте. Нельзя допустить, чтобы вместе с ремонтом закончились такие хрупкие еще отношения. Гутя выводила тонкой кисточкой бровь, когда от зеркала ее оторвал телефонный звонок. Алло, Гутера, это Фаина вас беспокоит. Приезжайте немедленно, просто немедленно. У вас что-то произошло? сплошилась Гутя. «Да, у нас не что-то, у нас Андрей ушел из дома!» Послышались с хлипой из трубки. «Ну, погодите, может, все не так страшно?» «Нет, вы не понимаете, это как раз страшно!» Он сказал, он сказал, что может принести все, но, но не может видеть, как я топчу его корни!» Уже в голос рыдала Фаина. Гутера была ответственной свахой, поэтому профессионализм не позволил ей просто отмахнуться. «Ну, зачем вы так-то?» – принялась разруливать она ситуацию. «Ну, я не знаю, объясните ему, что случайно наступили на корешки, что теперь будете внимательнее». «Ну и что там у вас упала? Роза? Герань? Эти корни легко отрастают. Я знаю, у самой дома кактус чахнет. «На что я наступила?» «Вы про что? Какая герань? Какой кактус?» «Нет, вы опять меня не поняли. Дело в том, что Андрей постоянно ест чеснок. А я просто не переношу этого запаха. Я уже и соус покупала ему, и горчицу, и приправу какую-то, ну, чтобы он поменьше в рот тащил этой гадости. А вчера не выдержала. Взяла, собрала весь чеснок в альтилетовый пакет и выкинула в мусор. Андрей пришел, за стол сел И первым делом за чесноком подянулся. Ну и он потом говорил, что все простит, но не потерпит, чтобы я так с его корнями, ну, дескать, Украина, чеснок, сало. Откуда же я знала, что у них с чесноком одни корни? Не успокаивалась Фаина. Приезжайте, иначе я не знаю, что будет иначе. «Успокойтесь, сейчас приеду, и мы с вами что-нибудь придумаем». Гутя быстро оделась, благо, что уже была накрашена, и тут ее взгляд упал на цветущую сестрицу. алочка ты сегодня дежурная повариха. Тебе в магазин. Да, и не растягивай это дело. А прямо сейчас и беги. Мало ли, вдруг фарш придется размораживать. Или еще чего. Не сиди дома. алочка кого тебе поджидать?» Гутя унеслась, алочка самодовольно фыркнула. «Нет, она сходит в магазин, пожалуйста. А вот по поводу поджидания...» Варька с утра принялась приводить комнату в порядок. Строители сегодня уже закончат ремонт, и мы остались-то только в коридоре. Пома, вставай! Мне надо шкаф немного передвинуть. Я его хочу к этой стене поставить». Пома вставал тяжело. За несколько дней, что был в отпуске, он окончательно разучился подниматься по триле будильника, а самые теплые чувства испытывал только к подушке. И зачем спрашивать, затекать этот шкаф? Пусть стоит, где стоял. Пома. И еще нам надо подумать, что будем делать с поганкиным. Ох, Вомчик, потянулась Фаре, если б ты знал, как мне хочется познакомиться с каким-нибудь оперативником. «Понятно. Обычный серый хирург ее уже не устраивает». «Ну так чего ты сидишь? Иди на пяль, на физию черной колготки, ограбь магазин и в качестве презента оставь им свою визитку. Все будет как надо, оперативник сам за тобой примчится, а у меня останутся деньги в качестве компенсации за моральное изуверство». Варька растрепал ему волосы. «Фомочка, мне хочется познакомиться с оперативником хотя бы за тем, чтобы узнать, что у них имеется на Серову, на Поганкина, как продвигается дело с Псовым и что они обо всем этом думают. У нас одних-то как-то сыск не слишком продвигается. Не умеем мы этим делом заниматься». Напоминание о сыске выкинуло Фому из постели. Он сам себе удивлялся. «Вот ведь и особенной надобности нет». А тянет его разобраться с этим убийством. Прямо азарт какой-то. Что-то вроде игры в «Казаки-разбойники». Только вот проиграть не хотелось бы. Но никак. Слишком хорошо знал Фома, что ждет проигравшего. алочка нагруженная сумками, точно верблюд, тащилась домой. Сегодня она снова оставит Корее Олега Петровича на ужин и удивит его своими кулинарными талантами. Она даже прикупила на стол бутылочку венца и коробку конфет, черт с ней стали. Ручки пакетов врезались в ладонь, и Аллочка поставила сумки на пол. Ничего страшного, сейчас передохнет и ласточкой взлетит на свой этаж. «Мяу!» – отчетливо раздалось возле самого сапога. Аллочка обернулась. А на площадке сидел маленький рыженький котенок и смотрел на нее огромными зелеными глазами. Ты откуда? Тоже мне мяу. А если бы я на тебя сумки поставила? Умер бы сладкой смертью, конфетами бы придавила. Ты чего это? Сбежал из дома? Потерялся? Мрррр, объяснял котенок. Понятно, и что с тобой делать? Аллочка хорошо знала жильцов своего подъезда, ни у кого не было котенка. Мало того... Никто даже не мог себе его взять. Кто-то уже имел собачонку, кто-то взрослого кота или кошку, а один хмырь с четвертого этажа вовсе не переносит живности. Аллочка ему даже не доверила бы рыбу потрошить, не то что беззащитное животное. Ну и куда девать это рыжее чудо. На улице с начала декабря сегодня ночью обещали мороз за тридцать. Пропадет бедолага. Да какой там ночью? Он до ночи-то не продержится. Если только до вечера. И с пятьдесят седьмой не поведут на прогулку до добермана. Вот что, пойдем, — решилась Алчка, затолкал котенка себе за пасуху, схватила сумки и уже живее потащилась наверх. — Алчка, ну ты точно бомба, всегда с таким грохотом вваливаешься, — буркнула Иварька, когда Алчка с трудом открыла двери и из ее рук посыпались пакеты. — Ой, что это у тебя? Вот в том-то и дело. Надо сначала узнать, что это у меня, а потом уже ругаться. Смотри, кого нашла. Пока Варька гадала, кого тетушка вытащит из-под шубы, Матвей уже быстро сообразил, что на его территорию проникли конкуренты. Мяу! – разразил он недовольным воем и неодобрительно покосился на хозяйку. Ой, какой хорошенький! Ну просто чудо! Только куда же мы его, а присела на корточки Варя. «И что это у вас тут?» — по-хозяйски вышел в коридор Кореев. При виде его Аллочка зарумянилась, но быстро справилась с собой и даже заговорила. «Котенок, вот, не знаем, куда деть. Он как так-то, в общем-то, чистенький. Я смотрела, а вот дома у него нет, и нам оставить никак нельзя. Видите, что этот поганец вытворяет?» «Поганец?» — то есть, смотри, — выгнул спину коромыслом и устрашающе шипел, показывая, что именно он здесь и есть, решающее звено. А что там надумают эти сентиментальные бабы? Ему глубоко наплевать. Он даже пару раз боком подскочил к котенку и шибанул гостя лапой. Вот, видите, огорчил Салочка. Вот вы, Олег Петрович, взяли бы себе котика. Олег Петрович грустно смотрел на рыжую животину. Не могу, честное слово, не могу. Олчики скривились губы, а Варька, не удержавшись, фыркнула. Да нет, ну я серьезно, я вообще-то с теплом отношусь к живности, но у меня овчарка живет, старый уже пес, ему тринадцать. Грей, очень будет переживать, что я ему вроде бы как замену уже подыскал. Он в последнее время очень ревнивый стал, никуда ни одного не отпускает, тоскует очень ладно махнул рукой алочка я его пристрою есть у меня одна старушка на примете все жаловалась что одной уже больно грустно живется вот и притащу ее дружка хотите я вам даже помогу донести котенка ни с того ни с сего бухнул корей а как же а рабочий не могла поверить в свое счастье алочка вы только минуточку меня подождите я кое какие указания дам. Вскоре алочка уже тряслась в автобусе, прижимая к себе рыжего котенка, а рядом с ней возвышался Кореев. — А здорово, если бабушка назовет кошку Симой, — мечтательно проговорила она. — А почему Сима? — нагнулся к ней Кореев. — А почему нет? Главное для нее было пристроить кошечку. А уж как там ее старушка назовет, было неважно. Алчке просто очень хотелось ехать вот так с Кореевым и болтать все подряд, только чтобы он вот так не наклонялся и спрашивал. Спрашивал о чем угодно. Бабка в желтой куртке с цыплятами, несмотря на мороз, сидела на лавочке и обсуждала с тощей старушкой положение дела на Дальнем Востоке. «А я бы такую-то политику никогда не одобрила!» — важно подобрала губы тощая дама. «А я бы так и вовсе!» «Ой, а вы опять к нам?» — узнала Налочку. «Мы на этот раз к вам лично. Смотрите, кого я вам принесла!» Алочка приоткрыла полу шубы, и к ней на воротник тут же высунулась любопытная мордочка. «Это? Это вы мне?» — сплошилась бабка в желтом. Нет, ну надо же, а я ведь и сама хотела, да все как-то не решалась. Ну, ну нет, надо же, а А мордочка какая? Тоще старушке не понравилась такая забота посторонних людей о подруге. И что ты обродел-то, Галика, кота приволокли. Таких-то на любой помойке, сколь хочешь. Я бы еще поняла, как бы породистого какого, а этих-то оздромордых. Сама деостромордая рявкнула на нее желтая бабка и заботливо вытянула палочки котенка. «Пойдемте ко мне, пойдемте, я вас чайком побалую. А как котенка-то звать?» «Сима», — пробасил Кореев, подтягиваясь по лестнице. «А вот и ладно, хорошее такое русское имя. И будет Сима», — приговорила бабуся, открывая дверь. «Проходите, шуб ты здесь вешайте, в кухню проходите». Бабка как-то успевала все – и накрыть на стол, и подогревать молоко, и доставать маленькую мисочку. «Ой, гляньте-ка, сразу сообразила, где ее кормить собирается!» – умилялась она, глядя на котенка. «Пей, маленькая, пей! А вы сами-то! Ах ты ж, боже мой, я сейчас вам ватрушек, сейчас!» Старушка шустро полоснула руки под краном, выволокла на стол над крытый чистым полотенцем. Вот угощайтесь, вчера с вечера тесто поставила, а сегодня прямо с суточкой наляпала. Старушка дернула полотенце, и по кухне разнесся запах печеного теста. Ах ты, я ж чай-то. Пока старушка мельтешила возле стола, Алчка старалась не смотреть на Кореева. А потому в отружке она тягала в рот, гораздо чаще, чем положено. А вы на Клавдию-то не обижайтесь, управившись, сел с гостям за стол старушка. Она вообще-то не вредная. Сама недавно только ворчала, что ли то с ума посходили. Собак покупать за бешеные деньги, за кошкой то деньги платят. А все почему? Породу им подавай. Уж до чего дошли, людей стали по породе подбирать. Слыханное ли дело? Ну, про людей я не знаю, может, где и подбирают по породе, оскорбила Салочка. У них только-только с Кореевым налаживаются какие-то отношения, а тут бабка про породу. «А ну как про рабу тоже захочется невесту породистую?» «Я не слышала. У меня сестра сваха. Знала бы». «Нет, вы эту глупость выкиньте из головы». «Олег Петрович, вам подать ватрушечку?» Бабка обиделась. Она была еще в своем уме. ничего не глупость? Плохая, стала быть, твоя сестра сваха, коль про такое не слыхала. У нас вон в подъезде». «А ты, кстати, к ним и ходила, Даниловы». Вот у них Сазон-то, и рассказывал. Вдруг у него был. Толь Кобелев, толь Собакин. Псов, выдохнула алочка и обратилась вслух. А во-во он! Так кто целый год себе невесту по породе выискивал? Вот не встать не с места. А вы откуда знаете? Спросил Корей. Так откуда? У Федоси вне с третьего подъезда зять. Ох, и пенчуга пьет каждый день. Ну, и с Сазоном-то они больно часто видятся за бутылкой-то. Ну, а за выпивкой то что че-то-то языками-то чесать надо. Вот Сазон ему и рассказывал, что, дескать, дружок его все к сестрице бегает, анализы какие-то носит, а уж он по тем анализам себе жену ищет. Вот его его не вру, провалиться мне на этом месте, если что не так сказала. Аллочка уже не могла сидеть на одном месте. Интересно, что это за анализы приносил Сазону псов? Да еще и подбирал по ним невест. — Вы уж нас извините, нам в одно место еще успеть надо, — подскочила она. — Ага, ступайте. палин то сегодня в институте а Сазон-то дома. Вы громче стучите, ежели что посоветовала понятливая бабка. И уж в дверях крикнула. — А за киску спасибочка мне теперь что то не так одиноко будет. Аллочка неслась через две ступеньки наверх. Благо нестись было недалеко. Мы «Ну теперь куда? В спину ей дышал Корей. — Это я так, мне не надо. Вы только молчите, делайте страшное лицо, ну, чтобы он не молчал. Тяжело дышала алочка и уже у двери обернулась. Да не такое страшное это. Он так вообще заикаться начнет. Попроще. Глазок Кореев предусмотрительно зажал пальцем, поэтому, может быть, сазон и открыл. Вчера, вероятно, он славно провел вечер. От него несло за версту и совсем не одеколоном. Глаза оплыли, волосы вздыбились, и даже борода встала колом. Сазон достойно готовил себя к новогодним празднику. Ой-ю, опять что ль ты? Кисло уперся он взглядом Валочку. И чего? Сейчас тебе зачем? Принесло. Да ты еще и не одна. И что надо-то? Короче, сазон, мне тебя уговаривать некогда. «Да ты пригласи нас в комнату-то! Все равно ведь не уйдем!» Хозяин постранился, и гости вошли. Кореев не стал далеко проходить, он просто оперся плечом о косяк. Сам хозяин вальяжно расположился на диване, а Аллочка свободно уселась в кресло, скинув на пол какую-то грязную тряпицу. «Олег Петрович, будьте так добры, проследите, чтобы этот тип не удрал. У него есть к этому склонности». — Садитесь, Борис Андреевич, садитесь и расскажите нам, какую породу выискивал ваш покойный друг псов. — Чё ты мелишь, какую породу? — через губу разговаривал с Аллочкой Борис Андреевич, и только к обращался уважительно. — Не, мужик, я тебе честно говорю, никакой породы я не вывожу. Если вы собаку хотите породить или кошку, к примеру, так вам навряд ли. Я... то нет, нет, не к нам. Аллочка слащаво улыбалась, глядя, как лохматый сазон трясет бородой. «Нет, Борис Андреевич, нам не нужна собака, и кошку породистую мы не хотим. Сразу скажу, что и лошадь породистую мы покупать не собираемся». «Мы вот господину решили подыскать породистую жену. Правда, Олег Петрович?» Олег Петрович нахворился и кивком подтвердил, дескать, правда А, -а, а я понял!» – послушно улыбнулся Сазон. «Это вы меня разыгрываете, да?» Ха -ха -ха. «Опять! Очень веселит, умный такой прикольчик!» Ха -ха. «И кто это придумал?» «Вы? Это же вы псову предлагали найти жену необыкновенной породы. Интересно, ему кого хотелось? Пекинеску или догиню? А может, Костромскую мясомолочную или Голубую персидскую?» «Ну, не скрывайте, жестокий, я очень хочу знать, какую породу предпочитает мужчина!» – кривлялся салочка Борис Андреевич хлопал глазами и понимал, это не розыгрыш, но вот чего от него хотят эти двое, он никак сообразить не мог. «Вы и я, я честно скажу, я вчера первенца обмывал своего». «Да нет же, я на телевизионном заводе с работаю. Недавно устроился. Так у нас, <свы> вы не поверите, за всю историю предприятия два дня назад первый телевизор спёрли. Ну, мы с горе это обмыли, так сказать, первенца. Ну, вы порадовали начальство, объяснили бы, что с вашим приходом кражи станут добрыми традициями». «Нет, это я к тому, что соображаю не совсем быстро». Вы мне помедленнее объясните, что вам надо-то. Аллочке уже все это надоело, и она по слогам проговорила. Какие анализы вам таскал псов? Ах, псов! <смех> Как-то слишком фальшиво рассмеялся Сазон и слишком вальяжно закинул руку на спинку дивана. Это так, ерунда, мелочи можно сказать. Вам не стоило из-за этого опереться ко мне в такую рань? — И все же, — давила Алочка. Сазон взбркнул ногами, сел красиво и гордо вопросил. — А почему, собственно, я должен отвечать? — А что тебе остается? — пошевелил могучим плечом Кореев. Сазон некоторое время прикидывал весовую категорию гостя, потом, видимо, решил, что проигрывает, и, обреченно, уставив в окно, он нудно заговорил. — Да ничего там интересного. Ну, короче, Назар я давно знал, Как-то отдыхали в одном пионерском лагере, но потом встречались пару раз еще, когда маленькими были. Потом, потом случайно встретились в автобусе. Ну и разговорились. Я у него еще, помню, полтинник занял. Ну и, как честный человек, свой адрес оставил. Он приехал только года через три. Худой какой-то. Вид, не поверите, как у бомжа. Я еще подумал, хорошо, мол, что мне на улице не встретился, а то совестно бы было перед людьми, честное слово. алочка посмотрела на крошки, застрявшие в бороде Сазона, еще бог знает с каких времен, на испитую физию, на мешки под глазами и вздохнула. Я ему деньги в тот раз не вернул, продолжал Сазон. Это же ясно, что деньги-то его будут три года ждать. Ну, а потом он еще раз пришел, еще. Короче, повалился, как-то раздавился, пьяный в дым. Стал плакаться, что никак не может найти свою Афродиту, что все бабы сволочи, что никто с ним жить не собирается долго и счастливо и умереть в один день. А потом и вовсе понес колесицу, стал хвалиться, что, мол, пишет научный труд про то, как любую бабу к рукам прибрать. Тоже не профессор. Ну, я тогда тоже под шофе был, решил приколоться. Курсестрица моя в Институте генетики работает, так там, мол, давно уже над этим вопросом работают на генетическом уровне. Он уши развесил. Слушай, а я ему дальше соловьем заливаюсь. Можно, мол, взять любую женщину и узнать, как и что она собой представляет, чего боится, чего любит, за что перед тобой будет на коленях ползать. Короче, все, что хочешь, то и узнаешь. Псов так поверил, что выложил мне на стол деньги и говорит. «Я, Боря, дома еще подумаю, а завтра тебе список женщин принесу, можно?» «Ага. Если я правильно понял, — стрял Кореев, — вы розыгрыш свой не бесплатно проводили. То есть за ваш генетический поиск псов вам заплатил». «Ну, мне рассказывать или перебивать будете?» — обиделся Сазон и продолжал. «Деньги я взял и забыл. На утро просыпаюсь». А он уже у меня на кухне с листочком, со списком своих дам, дожидается. Я ему все как надо объяснил велел прийти через месяц. Месяц проходит, и ровно день в день заявляется ко мне Назар. Ну что, говорит, узнал про этих женщин, чего они боятся? Я, как и положено, в таких случаях на него рыкнул. Дескать, это тебе наука, а я не бабка в подворотне. И ты не один такой красавец, таких, мол, целые толпы, да еще и побогаче будут. Он немного скисса, я ему и говорю. Сестра, мол, сказала, надо у женщин анализ брать. Он тогда сильно перепугался. «Да как же у них коробочки просить стану? А коробочки, говорю, не нужны. Моя сестра по прикусу на продуктах определяет, какой человек характер, какие способности, склонности к болезням и прочему. Сов вначале не поверил. А я дальше пою. Потому как женщина кусает мясо, видно, сколько в ней агрессии, хищная она баба или нет. Полина это уже на молекулярном уровне подсчитывает. Если сыр кусает, молочный продукт, то есть, можно узнать, какая из нее мать будет, как она к потомству относится и на что ради этого потомства способна. Если опять же шоколад грызет, насколько умная, какой к ней подход иметь нужно. Я уж и не помню, что ему еще болтал. А если яблоко? Заинтересовался Кареев. Яблоко. Но это говорит о том, как она дачу может содержать, то есть ее отношение к природе. Может ли она за огурец родину продать? Ну, в общем-то, я фрукты не заказывала. То есть, начала о чем-то догадываться Алочка. Вы специально заказывали так называемые анализы, чтобы потом их съесть? — Сазон радостно закивал. — Правильно, я же ему подробно растолковывал, где нужно кусать, чтобы результат лучше был виден, сколько килограммов покупать, как хранить. Вы себе не представляете, он нас с Полиной около года кормил. — То есть он носил вам продукты, собирал материал для книги, а вы все это съедали? — не могла поверить алочка Сазон понял, что сблотнул лишнего. — Ну, во-первых, он носил продукты не каждый день. А во-вторых, нафиг было выпендриваться. Бы Он и баб перебирал только потому, что проводил эксперимент. Брошюру хотел написать. Жена Кусыня называется. Ну и чего? Я-то чем виноват? Да уж, замечательно у вас получилось, — хмыкнул Киреев. Надо же было бы до такого додуматься. И самое интересное, что в этой афере участвовала и ваша сестра, — задумчиво добавила алочка А мне она показалась довольно серьезной женщиной. Борис Андреевич вскочил и возмущенно забегал по комнате. Она и есть серьезная. А что делать, если ей надо содержать ребенка? У нее никого нет. Помощи ждать неоткуда. Что прикажете ей делать? А мне чем питаться? А вы работать не пробовали? Осторожно спросил Кореев. Так, говорю же, устроился. И тоже же телевизор. Вы его пробили. И опять у вас не осталось денег? Осталось еще. А кто вам сказал, что это я его свистнул? Вы на меня чужие грехи не вешайте. Я, знаете ли, со своими никак расхлебаться не могу. Дальнейшие крики предприимчивого Данилова ни Аллочка, ни Кореев слушать не стали. Они молча вышли за дверь. алочки этот тип теперь уже был мне интересен И где вы отыскали данный экземпляр? Спросил Кореев уже в автобусе. «Ой, у нас дома такие дела творятся, вы не поверите. Да зачем вам голову забивать?» – махнул руку Аллочек. «Нет уж, вы расскажите. Это же надо, какие у нас под боком умы залюживаются. Вот здорово, если мы сейчас с вами пойдем к этому псову. Если мы этому псову про дружка его расскажем, или не надо, зачем человеку жизнь портить? Ему уже невозможно ее испортить, он погиб. Его убили, а мы хотим узнать. Кто это так постарался? Кореев пристально пригляделся к обыкновенной женщине в серой, далеко не новой шубке. — А почему вы, акт добропорядочности, решили плюнуть в лицо доблестным органам и найти убийцу самостоятельно? — Да что вы, никому мы в лицо не плевали, — испугал Салочка. — Просто псова застрелили на нашем балконе. И при очень необычных обстоятельствах он пришел ко мне на свидание. – вдруг опомнился салочка «Ну – Ну-ну, пришел к вам на свидание, что дальше? – Ой, ну зачем вам это? – Мне надо. Я от чего-то очень прикипел к вашему семейству. – А дальше? Автобус остановился, и алочка спрыгнула на своей остановке. Ей очень не хотелось, чтобы этот симпатичный мужчина в подробностях узнал все детали того вечера. Но Кореев ловко спрыгнул за ней следом, взял ее за логоток и зашагал рядом. Допытывался. – Продолжайте. «И что же? Какой вы?» «Ну, пришел, потом мы с ним посидели за столом, послушали музыку. Выпили?» «Ну, совсем даже нет. Я не пью у себя дома с незнакомыми мужчинами. А псов был еще незнаком. Ну, а потом я пошла...» «Матвей что-то уронил у меня в комнате, и я пошла посмотреть, не хрустальную ли вазу он разбил. Пришла, глядь, а псовы нет». И нет. А тут Гути с ребятами мне говорят, что он на балконе и уже убитый. Через силу вымывала алочка изменив кое-какие обстоятельства. Так, выходит, Гути с ребятами были дома или не слышали, как стреляли? Да нет же, их не было дома. Они пришли потом, разбудили меня. То есть вы пошли посмотреть вазу, наклонились, а едва прислонились головой к полу, Как вас срочно сморил сон, так? Ну, конечно. Вот видите, вы сами догадались, обрадовалась Салочка. И потом нас долго таскали по милиции им расспрашивали. Мы по двадцать раз писали одно и то же. Короче, столько натерпелись, а дело закрыли. Решили, что это баловались мальчишки. На стройке пуля совершенно случайно попала в Псова. Ну, может, так оно и было? Несколько раз у него было не одно пулевое ранение, а несколько. Вот и пришлось копать самим. Это же наш дом. Нам здесь жить. А если мы ничего толком не узнаем, как жить-то? Да и потом. Они ведь и меня подозревали. Киреев с пониманием закивал. И запомни, это твой последний шанс, толковал в Толику. После признания коллеги об утере оружия, шеф чуть было не стер несчастного в порошок. Он готов был вышвырнуть его из квартиры, но так Площадь, к сожалению, принадлежала провинившемуся. Правда, чего греха таить, Толик и исправно потрудился, заглаживая свою вину. И только поэтому шеф дал ему еще один шанс. «Только поэтому! Ты меня понял?» – кричал ему в самое ухо. Толик ежился, но терпел. А куда теперь деваться? Овязка вяз коготок. «Значит, вот тебе серьезная вещь!» «Да, осторожно ты! Че открываешь-то? Это же яд Галимой! Толик отсел в другой угол комнаты. Не бойся, он плотно закрыт. Сам на людей не кидается. Слушай внимательно. Улучшишь момент. Подсыплешь этой заразы в суп. А в котлеты можно? Аллочка такие зверские котлеты жарит. Чего там только нет. Там соль ложками, лук, капуста зачем-то. Понапихать всякой дряни. А мясо положить еще ни разу не догадалась. Вот я туда и сыпану. Все равно все жалуются, что котлеты чистая трава. Давай в котлеты. Слушай дальше. Это замедленного действия препаратик. Поэтому, когда все отужинают, ты спокойненько объявляешь. Уважаемый господин Неверов фл вся ваша семья с аппетитом отужинала ядом. Через три часа начнутся адские мучения. А посему предлагаю вам чистосердечно рассказать про ваш тайничок. Толик спрыгнул со стула и принялся яростно жестикулировать. Ну ты отстой! «После того, что я скажу, ты, конечно, может, когда-нибудь и найдешь ты, Ничок. Но только это меня уже не обрадует. Ты не знаешь этого неверова. ФЛ. Он же меня... он меня... в морг, он же хирург, у него же крематорий блад. Так меня живьём в урну замуруют». Почему-то худоногого злило, что Толик никогда не даёт ему высказаться до конца. Ладно бы сам додумывал, а то не выслушает как следует, а потом после него такие полинницы. «Не перебивать!» – рявкнул он и, чуть успокоившись, пояснил. «Не вера в тебе, все расскажет сам, потому что у тебя будет еще и вот этот пузырек, видишь? Только склянки не перепутай». «Это что такое?» «Это противоядие, то есть ты сначала травишь всех, это милое семейство, а потом предлагаешь им излечиться, дошло». «Да чтоб ты знал, это никакой не противоядие, от этого яда ничего не спасет». Это что, выходит, я обмануть людей должен? Да нет же, дурень, облегчить им кончину. И еще сам то не жри ядовитой котлеты, а то я тебя знаю. Как мясо увидишь, так тебя никаким ядом не остановишь. Иди. Толик смотрел в потолок, он думал. Конечно, не хочется травить неверовых, он уже к ним вроде как привык. И опять же, всегда можно перекусить. И Аллочка уже не такая уж трахолюдина, особенно после того, как сходила в парикмахерскую. Чего опять сопли ажуром развесил? Жалко нибудь, прикормили. Неужто не хочешь настоящим мужиком стать, а? Чтобы деньги в кармане хрустели. Чтоб как белый человек, на марке, Или ты патриот? Только молчал. Какой толк разговаривать с этим кабаном? А может и правда, деньги рекой. Ну пусть не рекой, пусть танюсеньким ручейком. А, да чёрт с ним. Ты сильно-то не расслабляйся. Собирайся давай, скомандовал худоногов. И Толик поднялся. Да, учти, если на этот раз у тебя ничего не получится, я в тебя самолично этот яд втрамбую, понял? У тебя только два варианта. Или они, или ты. Как скажешь, или они, или ты. Если у меня ничего не получится, так это ты весь свой яд сам и сожрешь. У меня и правда только два выхода. С обиду подумал Толик. Варька чувствовала себя неуютно. Она всегда немного смущалась, когда в доме находились посторонние, а эти строители уже который день тупчатся по квартире и работают только под пристальным надзором. Стоит только отойти, как они тут же объявляют перекур, причем дымят прямо в квартире ничуть не беспокоят, что хозяева все сплошь не курящие. Вот, пожалуйста. Кореев поехал с алочкой отвозить котенка, а работники уже четвертый час качают головами и не знают, на какой клей лучше сажать обои в коридоре. «Мам, ну иди хоть ты им скажи. Ну чего они тянут? Ведь остался один коридор. Там клеить-то всего ничего», – нервничала Варька. «Ай, да пусть торчат. Если уж их прорабу на все начихать, я завтра же такую телегу их фирму накатаю. Сегодня же». «Мам, сегодня нельзя. Сегодня суббота», – вздохнула Варька. Гутя металась по квартире, как разъяренная львица. «Ведь ясно же сказала алочке что она сегодня на кухне» а та умотала куда-то с утра пораньше, да еще и прораба с собой утащила. Ну, конечно. Разве она сейчас домой заявится? Эх, жалко. У Гутина Кореева, Олега Петровича такие планы были. Ведь скольких людей она соединила, а свою семейную жизнь так и не устроила. Гути не была привередой, но и без чувств ходить замуж какая радость. А вот теперь ей посвящался тот, кто отвечал всем ее требованиям. И что же? Его немедленно увела родная беспутная сестрица. Она же ей сосватала Толика. Кстати, чуть только то не появляется второй день. Кто сидел здесь чуть не сутками, а как только он нужен, так его и нет. И кто теперь за его невестой приглядывать будет? — Варь. А Толик не приходил? — спросила Гути Варю, которая давно толклась у плиты. — Чего же говорить, дочь Гути золотая. Девчонка никогда не выясняет, чья очередь кошеварить, а просто берется за нож. В хорошем смысле слова. Не было, он как позавчера с животом убежал, так и по сей день гутя, где он живет. Может к нему сходить, навестить. А чего ты меня спрашиваешь? Я не знаю. Варька высунула из кухни хитрую мордашку. Мам, а чего это твои женихи не выдерживают сертификации? То погибает в самый ответственный момент то убегают и даже адреса не оставляют. Гутя обижена надолу губы. У Варьки с Фомой уже стало как бы хорошим тоном издеваться над профессией матери. Только, между прочим, не мой клиент, он сам притащился. Вообще парень достаточно безответственный. Мало того, что он отбил Алочку от приятного молодого человека, так он еще и не женился на сестре. О чем приня? появился из ванной свежевыбритый Фома? ну как гутера власовна разрулили ситуацию с просюками. и почему это он всегда сомневается в ее способностях а как же кокетливо поправил прическу гутера опытная женщина это вам не стакан семечек кстати фома ты как единственный мужчина в нашем доме должен стукнуть кулаком по столу и немедленно заставить строителей закончить ремонт ну что же в самом деле сколько можно Фома поплелся в коридор, он не слишком любил стучать по столу, но находиться в разрушенном доме тоже не улыбалось. А уж если кроме него никто и прикрикнуть не может, что ж, он стукнет по столу. Ребята, а чего делом-то не занимаетесь? Здесь работа-то на полчаса максимум, вежливо намекнула Фома на длительный перекур. Да куда спешить? Сейчас вот придумаем, на что лепить эту обоину. Лениво отозвался рабочий и принялся рассказывать дружкам новый анекдот. Фом, они уже четвертый час думают, крикнула из кухни Варька. А что думать-то? У них только один и есть. Клей, дом. Другого-то все равно нет. Так вы, ребята, домом клейте, радостно сообщил Фома. Рабочие удивились. Домом? Это что ж получается? И комната, и коридор, что ли? Обои разные. А клей менять не будем? Ну, смотри, хозяин, нам все равно. Вот докурим и обклеим. Фома, Довольный, что так легко удалось разрешить этот вопрос, подлетел к телефону и набрал нужный номер. «Алло, это квартира Федориных? Мне Игорь Ивановича пригласите, пожалуйста». «Да», — Федорину аппарата донесся голос главврача. Фому почему-то всегда раздражало, как он говорит про аппарат. Всегда хотел спросить, у Доильного? «Ну да сейчас не до этого, надо вживаться в роль». Игорь Иванович, я вот тут решил книгу написать про скромных тружеников краевой больницы. Ну чего же это? Про скорую помощь иностранцы уже давно фильм выпустили. А про нашу краевую ни у кого еще руки не дошли. А между тем там трудятся, я не боюсь этого слова, герои. Герои, которые за нищенскую зарплату ставят людей на ноги. У вас, случайно, там нет знакомых? Ну, сами понимаете, мне необходимо потолкаться среди врачей, побеседовать с пациентами. В трубке послышалось пыхтение, потом обиженный голос прогнусавил. — А почему этого, любезный Фома Леонидович, не хотите написать про не менее скромных тружеников частных клиник? Смею вас заверить, там тоже трудятся герои. Фома тряхнул головой. Черт, как же он не подумал. Ясное дело, теперь этому Федорину непременно захочется прочитать о себе душесчипательную повесть. Придется выкручиваться. — Игорь Иванович, тут такое дело. Мне следует сначала попробовать себя в роли писателя. А уж потом я мыслю прославлять тех врачей поименно. Вас в самую первую очередь. Только же я же не могу вот так, не расписавшись, вы же понимаете. А про вас у меня уже и план набросан. — Любопытно, любопытно, — довольно зафарчал Федорин и немедленно проникся проблемой подчиненному. — Так что вы хотели? «У вас ведь обширные связи. В краевой не могли бы за меня словечко замолвить? Ну, чтобы не препятствовали. Я же вреда не нанесу, сам врач. Ну так, потихоньку присмотреться, в хирургию заглянуть, в ординаторскую, в палаты, в реанимацию, а?» Федорин минутку подумал, потом произнес. У нас тут сегодня, Фома Леонидович, в некотором роде праздник. Решили матушку, так сказать, семейным гуртом замуж спроводить. Без лишней шумихи, конечно. Обидно, правда, что Кутера Власовна не смогла прийти. Так мы сами потихоньку... Это я к чему? Ты мне через денька три позвони, я думаю, что смогу тебе помочь. Вот спасибо, честное слово выручите. Ну, так что ж, мы понимаем. А ежели потребуется интервью взять или семейный архив поворошить для книги про меня, то не стесняйся, звони, приходи. А сейчас, извини, браток, надо тост выдать, а то слышу, скучать без меня начали. Фома опустил трубку на рычаг и потер руки. Так прорваться к Поганкину он сумеет. И уж, конечно, постарается, чтобы парень с ним первым поговорил. А может, удастся и присутствовать на допросе Поганкина со следователем. Хоть послушать, как это профессионально делается. «Ты с кем это?» – подозрительно уставилась на него теща. Она уже полчаса крутилась возле телефона, делая вид, что протирает пыль с мебели. И знакомое имя Федорина ее насторожило. А уж весть о том, что недотепистый зять собирается писать книгу, просто привела ее в ужас. Гути только на миг представила, что он может написать о ней, любимой тещи. И жить стало как-то тошно. «С кем это ты столько? Мне позвонить должны». — Вам привет от ваших пациентов. — Ой, тьфу ты, от клиентов, — радовался теперь всему Фома. — Федорина бабушка сегодня выходит замуж. Большое вам за это мерси. Жалеет, что вы не смогли присутствовать. — А чего этого не смогли? — Эх, тебе бы только на гулянку, — отмахнулась Гутера. — Ну и что мне там делать? Слушать льстивой речи про то, как твой Федорин любит свою тещу и теперь страшно жалеет, что некий мужчина похитил ее усиротевшего семейства? Все же знают, что струшенку не знали, кому спихнуть. Если старичок пришелся по душе, я искренне рада. Они небось два пожилых человека готовы бежать от дедок, куда глаза глядят. Нет, я на такие свадьбы не езду, Ой, ездец. Ну, в общем, не езжу я на такие свадьбы. И учти, неизвестно, сколько бы еще теща таковала, но тут раздался звонок в дверь, и строители, которые все еще курили в коридоре, услужливо открыли двери. «Так, где тут шарлатанка?» Ворвалась в комнату, разъяренная женщина довольно молодого возраста. «Где Варвара? А вы кто? Вая мать?» Гутера с удивлением ждала, что сейчас выкинет эта девица. После того, как Гутя решила заделаться с Вахой, их дом стал напоминать растревоженный улей. Гутя внимательно вглядывалась в лицо незнакомки. «Нет, эта дама у нее в кленках не состоит». Но лицо казалось Гуте знакомо. «Вы, простите, кто?» – осторожно спросила она. Но из кухни на голос вылетела Варька и, вытирая руки о полотенце, презрительно хмыкнула. «Сорокина, ты мне, мать, не пугай!» «Чего? Прибежала за миллионером?» «Ах, так ты, Леночка Сорокина!» – протянула с улыбкой мать. «То-то, я смотрю, лицо вроде знакомое. Ты же с Варей в школе училась, правда?» «Изменилась, но узнать можно похорошела, прям скажу, похорошела!» «Вы мне лучше прямо скажите. Вы мне подыскали богатенького жениха? Учтите, я много знаю. И если что, мне рот не заткнете. У меня голосище, дай бог каждому». «Короче, где жених? Нашли?» Девица чувствовала себя, как дома. Варька хотела было вышвырнуть на халку за порог, но там все еще рассудительно курили рабочие. Гутя легким жестом усадила Варьку на стул, а сама приняла очень озабоченную позу. «Извините». Я и не помнила про вашу просьбу. У меня случился такой стресс. Да мне ваш стресс? Нет, вы меня не понимаете. И не успокаивайте меня. Театрально заломила руки сваха. Я профессионал в своем деле. И такие проколы – это для меня острый нож. Ах, я бы ни за что. Но ведь вы подруга моей дочери. Вам я могу довериться? Варя говорила, что вы психолог. Я не пси, уже тише дергалась Ленка Зарокина. Омас с интересом наблюдал, как теща обрабатывает свою жертву. Она просто тянет ее в свои сети. Причем Гути диктует правила, а вовсе не крикливая гостья. Ему так хотелось узнать, чем же кончится беседа, но Варька настырно дернула в из рукав. Пойдем, не мешая творческому процессу. И все-таки сама она тоже сгорала от любопытства, поэтому они тихонько встали за дверь, чтобы не пропустить ни одного слова. Ах! «Нет, я не выдержу!» – продолжал стонать за дверью несчастная гусейра. «Это я во всем виновата!» «Но я... А кто же?» – слышалась за дверью. «Боже, если бы вы знали, как я ее уговаривала! Только вам, как психологу, я могу все поведать!» «Но я не психолог», – взвелась Леночка. «Не надо, прошу вас», – печально попросила Гутера. «Я прекрасно знаю свою дочь. Это она пригласила вас для моего лечения. Я согласна, я добровольно уверяю вам свой позор. И не надо передо мной таиться. Дело в том, что у меня в клиентах ходил очень состоятельный господин. Денег у него немерено, но и запросы, я вам скажу, и красавицу ему подавать. И чтобы девственницу, и чтобы не моложе восемнадцати, и не старше двадцати трех». Ну, что ж вы думаете? Нашла ему такую. А тут новая беда. Не желает девчонка идти за моего миллионера. Вон у вас, говорит, митик-музыкант, который год в клиентах ходит, никто не берет. Его хочу. С его-то слухом и музыкальными пальцами я себе такую жизнь построю. Сама миллионершей стану. Только я ее хитрее оказалась. засватала таки девчонку. А что получилось? Муженька ее состоятельного пристрелили в какой-то разборке. Настало время, и нотариус зачитал завещание. А в завещании черным по белому написано, что все движимое и недвижимое имущество миллионер завещал обществу анонимных алкоголиков. Вот такой каприз. Вот «А если плюнуть на завещание?» – хриплым голосом спросила Ленка. Миленькая моя, это же вам не Филькина грамота, а документ. Вот и выходит, что зря я отговорила девчонку от Митьки музыканта. Может, и не нажила бы она миллионов, да сколько бы ни было свои. А так, ой, что-то я своими проблемами вам голову загрузила. А вы, может, по своим делам? Варя, с огрейном чайку, мы тут заболтались. Когда Варя позвала дам к столу, Ленка сидела в глубоком раздумье ленты чего? Ты ко мне приходила?» – спросила Варька, тщательно скрывая усмешку. «Ага, да нет, я так, мимо шла, дай, думаю, забегу. А вообще, вы знаете, я спешу очень, я так спешу». Ленка в тумане поднялась, намотала на шею шарф, которым размахивала, точно знаменем, когда вбежала, и растерянно вышла. «Гутера Власовна, вы про миллионер то сами придумали, или такое правду было?» Гутерра не ответила из коридора, раздалась грозная отборная брань. Пришел Кореев и достойно оценил труд работников. Слышно было, как те забормотали, но шансов оправдаться у них не было. И, побросав бычки тут же на пол, они медленно начали ворочаться. Сразу же Гутериня резанул слух какой-то слишком ненатуральной заливистой смехалочки. Гутера резко вскочила и, дабы не слышать сестрицу, на всю мощь врубила радио. — Напоминаем, с вами веселый попутчик! — орал радостный голос из динамика. — Ой, а вы все здесь? Дайте нам что-нибудь съесть, мы голодные! — влетела на кухню алочка сдирая на ходу шубу. Аллочке заказал ее любимый Толик песню «Я на тебе никогда не женюсь! Слушаем! Поет!» Из динамика полились веселые аккорды, а на всех присутствующих напал столбняк. Варька боялась поднять глаза на тетку. Фомат чего то уткнулся в ладони и наверняка от горя всхлипывал. Гутя выронила чашку из рук. «Что?» – взрывела Аллочка взбешенной слонихой. «Этот гад на мне не женится? Да куда он нахрен денется?» Алчка, ну, может, и не надо?» – лопотала Гутя. «Вон, Олег Петрович, может...» «Гад, червяк! Да я! Я на алименты!» Аллочка уже топал ногами и хвостала на пол все, что подворачивалось под руку. «Галлочка, Галина, мы ценим юмор вашего друга!» Продолжался веселый подпутчик, но его уже никто не слушал. Аллочка в гневе смахнул с холодильника приемник, и тот, вякнув раза два, умолк навечно. «Так меня перед всеми!» «Здравствуйте! Что за шум?» – уже совсем не кстати – появилась в дверях кухни блаженная морда Толика. Он вошел неслышно, его любезно впустили рабочие и, улучшив момент, снова потянулись к сигаретам. «Вы еще не потеряли меня?» Нет – Нет? дарил обществу щербатую улыбку гость. Все стихли, будто перед грозой, и тоскливо уставились на гостя. «Ах, любимый друг!» – ядовито улыбаясь, проговорила алочка медленно пробираясь к нему. Толик и без того шел сюда, как на Голгофу. Он боялся. Черт его знает. До этого как-то было не так. А тут вроде уже знакомые, даже близкими немного стали. Эх, кто бы знал, чего ему стоило прийти. Да он всю ночь не спал. А что делать? в тварь последняя отравит глазом не моргнет. У него, кажется, не то, что нервы вздыбились, а даже шнурки на кроссовках. И этот Алочкин безумный взгляд, и голос какой-то странный. Нет, они обо всем догадались. Специально для этого и мужиков в коридоре держат, чтобы отрезать путь. Вот как этот громил насторожился. вот как есть, придушат Один Фома с его кулаками чего стоит? Ему расплюнуть, он ведь опытный хирург. «Ты что, душу мою отравить? да?» Все так же по-змеиному вытягивала голову бывшая подруга. «Откуда они знают про траву? Меня кто-то сдал». «Кто?» «Как там говорится, чистосердечное признание?» «Я не душу, а просто пришел травить». Забегал глазами Толик, и тут нервы не выдержали. Он стремительно рванулся к дверям. «Он несся прямо на рабочих». Но тех было слишком много, чтобы вот так с налету проскочить. Они сами-то с трудом поворачивались. «Стой!» – вдруг рявкнул Кореев и ломанулся за ним. «Мужики, держи его!» «Ничего не понимаю!» – тихо селась на табуретку Аллочка. «Теперь ни одного, ни другого». Неверово улеглись только под утро. Каждый, ворочаясь из собственной постели, вспоминал все события прошедшего дня и не мог поверить, что все это правда. Когда Кореев навалился на злодея Толика, тот уже был недалек от обморока. Крепкой рукой Олег Петрович притащил бегуна в комнату и усадил в самый неудобный угол. С одной стороны была стена, а с другой стоял высоченный шкаф, которому после ремонта еще не придумали нового места. У бывшего кавалера тряслись губы, руки и все, что только можно. Варя быстро сбегала за водой, но зубы кавалеры выбивали такую дробь, что Аллочка всерьез испугалась за стакан. «Успокойся ты!» – прикрикнула Анатолика, и тот снова чуть было не потерял сознание. «У тебя что, сердце слабое?» Тот усердно замотал башкой. «Олег Петрович, посмотрите у него в карманах. Сердечники всегда с собой лекарства носят». Кореев пошарил в карманах и вытащил небольшую склянку. И точно есть надружок выпить свое лекарство, полегчает, — ткнул Кореев ему стеклянку в рот. После этого дочка Толик как-то резко вскочил, отпрыгнул за стул и затряс руками. — Не уберите ее нахрен, и руки вымыть, — пораблеил он. Все присутствующие сгрудились вокруг Толика, включая строителей, которые не могли заниматься ремонтом в такой напряженный момент. Фома уже хотел высмеять бедолагу, мол, его прыжка может позавидовать любой кенгуру. Но ужас на лице бывшего Алочкиного ухажора заставил его промолчать. «Вот что!» – зычно крикнул Кореев. «Всем удалиться из комнаты! Всем! Вы меня хорошо слышите? Господа рабочие, срочно покиньте помещение, мы займемся вами завтра. А вы, уважаемые хозяева, можете спокойно отправляться смотреть телевизор. Сейчас новый сериал вроде бы начинается». «Фиг тебе!» – спокойно проговорила Аллочка. «Ты не отвлекайся, делом займись. А мы уж как-то в своем доме найдем себе местечко». И она приспокойно уселась прямо на пол. Диван стоял слишком далеко, а кресло подтаскивать не хотелось. Киреев подождал, пока работники не хлопнут дверьми, и ласково начал. «Ну, теперь все свои остались, говори. Что это за склянка такая? Отчего ты так дернулся?» — Давай, Кася, все равно я тебя отсюда живым не выпущу. Толик никогда не считался кремнем, поэтому просить дважды не пришлось, и все же из его речи, присутствующие до конца, так ничего и не поняли. — Я не виноват. Это все он! — ткнул на Фому Толик грязный палец. — Мог бы сразу сказать, где лекарство, и ничего бы не было. — Нифига себе! — возмутился Фома. — Так ты больной? Сразу бы сказал, я бы тебе любое лекарство дал. Но ты же ничего не говорил. Ага, отдал бы. У тебя его и нет. Я все проверил. А вот куда ты его делал, мне и предстояло разузнать. Но только так просто бы ты мне его не признался. Поэтому решено было тебя напугать. Нет, сперва-то мы хотели просто от тебя избавиться. А уж потом лекарство к рукам прибрать. Кореев мотал головой, приводя мысли в порядок. Подожди, какое лекарство? А я знаю. Мне шеф говорил название, только его с первого раза не выговоришь. Я же с собой бумажку не буду все время таскать. Теперь срочно говоря адрес твоего шефа, — приказал прораб. Толик пожал плечами и пробормотал название улицы, номер дома и квартиры. Вы мне извините, я на минуточку. Поднялся Кореев, и слышно было, как заиграли нотки сотового телефона. — Вот сейчас каждый прораб имеет сотовые, а ты чего-то упрямишься, — прошептала Варька Фоме. Фома только пожал плечами. На самом же деле он жутко сомневался, что Кореев какой-то обыкновенный прорал. Через минуту Олег Петрович снова сидел напротив Толика, и тот сбивчиво пытался хоть что-то прояснить. Короче, так, шеф, то есть Худоногов, сказал, что невера в гад такой забрал у него жутко дорогое лекарство, а без этого лекарства он жить просто не может. Вот и надо вернуть пробирку обратно. «Врет, дико врет», – скачал Фома. Ничего я ни у кого не брал. Никакого лекарства. Да и нафига? Наркотой мы не торгуем, сами не колемся. Ну и зачем мне такая головная боль? А любые лекарства сейчас не проблема. Тем более для нашей семьи, где свой врач. Тут уже Толика пробрало. Чего прикалываешься, гад? Ты же знаешь, сколько та пробирка стоит. Да за нее шеф продал все, что у него было. Он чуть померу у не пошел. В моей квартире бездомничал. Потому — Что все продал, а ты, говоришь, не проблема. Он, может, на этом лекарстве разбогатеть хотел, а ты ему все карты спутал. — Ничего не понимаю, — развел руками Фома. — Вот вам крест, ничего такого я не брал. — Да и когда? — А ты тоже ходил здесь, женихом прикидывался. Не мог, что ли, сразу сказать, что нужна какая-то пробирка? Вместе бы поискали. Толик нервничал. Не веров никак, не хотел понимать истинной стоимости драгоценной пробирки. Короче так, решил Кореев, мы задаем вопросы, ты отвечаешь. Договорились? Толик милостиво согласился, однако отважные женщины и их единственный родственник Фома так и не услышали исповеди. В дверь требовательно зазвонили, и ворвалась целая группа людей. Все, взяли, как-то непонятно, доложил один из прибывших, обращаясь к Корееву. Ну, вот и ладушки. Давайте это уберите и едем разбираться. Поднялся Олег Петрович. То есть как это? Лопотала Гутя. Куда вы его? А мы? Я ничего не понимаю, сидела на полу Алочка, вертя головой из стороны в сторону. Все, все объясню потом, обещаю. Кстати, ремонт у вас завтра закончит. Ну и я надеюсь на новоселье, так сказать, хитро подмигнул Кореев уже из коридора. Растерянные женщины только помахали вслед ну вот что тут к чему мы так и ничего не узнали расстроенно протянула варька столько времени на это расследование потратили а как только что то начало проясняться, так сразу же пришли дяденьки и увели нашего единственного подозреваемого теперь поди догадайся что там у нас произошло кто стрелял в псова от чего погибла серова почему поганкин в больнице оказался и вообще куда фома дел клизму пробирку а не клизму поправил ее муж хотя какая разница, я ни того, ни другого не брал. А главное, такой хороший жених соскочил, холостой, протянул Гутя. Алчка, а ты-то же жуешь? Тебе что, не жалко Кореева? Он, между прочим, не один удалился, он еще и Толика с собой увел. Опять-то у нас старая дева. Алчка на самом деле сидела на диване и жевала какую-то котлету, которую выудила из сковородки, пока остальные провожали мужчин его втвафнула, бормотала она с полным ртом я говорю ничего страшного чего вы так переполошились вернется этот ваш киреев куда он денется алочка ну ты вспомни когда к тебе мужики возвращались звилась сестра нет и она может спокойно жевать а че волноваться я же вам к русским языком говорю кореев когда на строителей накинулся так разволновался что пальто скинул и вырунил свой паспорт Он его почему-то всегда с собой таскает. Ну, а я подобрала. Честно скажу, хотела отдать, но тут такие события развернулись, что я, как порядочная женщина, должна была вести себя скромно. Я и вела. Гутя не могла поверить. Не прошло и сорока лет, как ее сестра начала соображать. Молодец, Алка! Вот ведь можешь, когда захочешь. Теперь этот Кореев ни за что не получит паспорт назад, пока нам всю историю до самого конца не расскажет. До самого вторника Кореев бездушно хранил молчание. Варька уже вышла на работу, рабочие закончили ремонт, и алочка навела блеск во всех комнатах. Матвей окончательно покинул кладовку, нежился на середине комнаты и ловил Фому за носки. А Гутя за такое короткое время умудрилась свести одну пару. Неожиданно вечером в понедельник к невервам заявилась Ленка Сорокина с коробкой конфет и, пряча глаза, глупо захихикала. Гутьера Власовна, вы уж не извините, ну, помните, как я от вас мужика-миллионера трясла. Я, я к вам теперь по другому вопросу. Гутьера примерно даже догадывалась, по какому. — Мне чайник ставить? — с пониманием поднялась Варька. Сорокина только быстро закивала и сунула однокласснице в руки коробку. — Гутиера Власовна, — снова начала она, когда Варька скрылась за дверьми. «Вы бы меня познакомились с тем-то парнем-то? Ну, с тем, который музыкант хороший. Я проверяла, слух у меня есть, голосом тоже бог не обидел. Может, мы с ним создадим свою, так сказать, семейную группу, а? Тогда и деньги свои появятся, и не надо будет искать богатого старика. С парнем познакомить? Это с Митька то музыкантом? Но чего же не познакомить? Садись, сейчас я тебе его фото покажу». Мутера принеслась со своим мужским альбомом, и через полчаса было назначено время и место свидания. А Кореев позвонил только во вторник. «Алло, Варя, это Кореев, Олег Петрович беспокоит. Милая барышня, а не у вас ли остался мой паспорт? Потеряла я его в такой заварухе. Последняя надежда на вас», – весело проговорил он в трубку. «У нас», – многозначительно протянула та. «Как здорово! А то я уж замучился его искать!» «Конечно здорово! Если бы не паспорт, вы бы и не додумались позвонить!» «Вы что же, думаете, нас совсем не тревожит, чем завершилась вся эта свистопляска?» «Я работать не могу. Сижу, как на иголках. Алчка так окна не отходит, все киллеров высматривает. Мама вон уже в каждом клиенте преступника видит. А скоро и Фомя на работу. А он, не забывайте, хирург!» «Да мы сами только-только этот клубок размотали», – усмехнулся Кореев. «Вы это кто?» – уточнил Варька. В трубке повисло молчание, потом Кореев усмехнулся и проговорил. «Давайте так сделаем. Я к вам прихожу в пятницу. Вы мне отдаете паспорт, и я все вам рассказываю. Идет?» «Хорошо. Только если вы не возражаете, немного и в другом порядке. Сначала вы нам все рассказываете, а только потом мы отдаем вам паспорт». Договорились. В пятницу алочка мыла полы с Фэри. Гути вертелась на кухне, а Фома носился по магазинам, закупая продукты по длинному списку. Даже Матвей, старательно вылезав живот и лапы, валялся после душа в ожидании гостей не на самой середине комнаты, а, как и положено котам, на подоконнике. Варька постаралась не задерживаться, и ровно в семь вся семья уселась в большой комнате, поглядывая друг на друга. Почему они решили, что Кореев придет ровно в семь, было неясно. Тот появился в девять. Он пришел с огромным пакетом, из которого торчали почему-то рыбьи хвосты, и целлофановый пакет с хризантемами. «Это вам», — передал он пакет Гути. «Там цветы дамам, а еще меня угостили рыбой. Прямо из Норильска привезли». Женщины засуетились, а мужчины снисходительно поглядывали, как те вытаскивают на стол тарелки с рыбой, и не только. Потом открыли бутылку вина, принялись выпивать, закусывать, и все это, казалось, никогда не кончится. Кореев будто нарочно с рассказом. Наконец у Варьки лопнуло терпение. «Так вы что же, решили без документа жить?» – спросила она. «Это почему же?» – заморгала глазами Олег Петрович. «Да потому! Не торопитесь вы с рассказом-то!» «А вот сейчас выкурю сигаретку и расскажу!» – издевался вредный гость. «У вас здесь курить-то можно?» «Можно, но если будете курить и рассказывать», – уточнила принципиальная Гутя. «Да там рассказывать-то нечего. Вот ж правда, нет лекарства для идиотов». Думайте, сейчас начну вам излагать про крутые разборки бандитских группировок или кудрявую жизнь богачей, которые никак не поделят ведра бриллиантов?» Ха! Вы еще не знаете, какие непостижимые вещи могут происходить с обычным рядовым инженером, если этот инженер глуп, бездушен, да еще и завис.